Глава 31. Дорога в аэропорт. Руслан спешил домой, ощущая вкус победы. И так они справились. Смогли. Новый проект с американским миллиардером у них в кармане. Теперь нужно только слетать в Америку, подписать бумаги и уладить все вопросы. «Эх, дружище», — сказал ему Дима, — «как же тебе повезло. На целую неделю летишь в Америку, да еще и познакомишься с самим Гарри Губерманом». «Вспомни, как мы начинали, о таком мы даже мечтать не могли». «Это точно», — согласился Руслан. «Да, путь пройден немалый. И знаешь, я всегда восхищался этим миллиардером. Свой бизнес он создал с нуля Это не сын крутых родителей, которому все свалилось на голову. Он создал свою империю из ничего». «Да, я читал о нем», — согласился программист. «Мне очень интересно посмотреть на его бизнес изнутри», — делился Руслан. «Знаешь, у него можно перенять много стратегий ведения переговоров, общения. Я слышал, что у него особый подход к тайм-менеджменту. В общем, эта поездка должна очень обогатить нашу фирму новыми идеями и направлениями». «Давай, Руслан», — поддержал Дима. «Действуй. Задавай ритм, а мы за тобой». Воспоминания о разговоре приятно грели душу. Руслан уже вернулся домой и стоял перед входной дверью. Ему очень хотелось поделиться своими новостями с Розой. Он открыл дверь и вошел в квартиру. Его жена что-то готовила на кухне, а маленькая дочь радостно щебетала. — Папа дома! — заявил Руслан. — Папа! — радостно позвала жаночка Милый, мы на кухне! — отозвалась Роза. Он тут же вошел в кухню. Женщина бросила на мужа взгляд и, видя, как светится он, улыбнулась в ответ. «Ты сегодня просто сияешь от счастья», — заметила Роза. произошло классное?» «Не то слово!» — заметил Руслан. Роза повернулась и пристально посмотрела на мужа. «Ну, не тяни», — попросила она. «Давай, делись своими новостями». «Мы вышли на международный рынок!» «И нами заинтересовалась одна американская компания», — радостно сообщил Руслан. «Ты даже представить себе не можешь, с кем мы теперь будем сотрудничать. С кем? С американским миллиардером, с самим Гарри Губерманом». «С Гарри Губерманом?» — переспросила Роза. «Вот это размах! Я поздравляю». «Да», — подтвердил Руслан, продолжая улыбаться. «На завтра уже забронирован билет на самолет». «Как забронирован?» удивилась Роза. «На какой самолет?» «Мне нужно подписать контракт», пояснял Руслан. «Поэтому я завтра вылетаю в Америку». «Как завтра?» переспросила Роза. «Ты пошутил?» «Ну а кто может полететь подписывать контракт?» в свою очередь изумился Руслан. «Директор компании я, а не кто-то другой». Роза удивленно смотрела на мужа, полностью позабыв о том, что минуту назад готовила ужин. «Почему ты раньше об этом не сказал?» — спросила она. «Да я сам только сегодня об этом узнал». «Нет, ты не можешь так поступить», — наконец произнесла Роза. «А как же мы? Как же моя работа? С кем будет Жанночка?» «Роза», — твердо сказал Руслан. «Ты понимаешь, что сравниваешь несравнимое? Работа на местном телевидении и международный контракт с миллиардером». — Нет, — отрицала Роза, — я сравниваю твои интересы и мои. Они молча смотрели друг на друга. — Что происходит? — пульсировала мысль в голове Руслана. — Почему Роза не может понять, насколько это важно для меня? Это же та ступенька, которой я карабкался всю жизнь. — Еда на плите, — произнесла Роза, — накроешь себе сам. У меня что-то пропало аппетит. Потом сняла фартук, бросила его на стул и вышла из кухни. Когда её шаги стихли, Жанночка, молчавшая на протяжении всего разговора между родителями, выдала. «Папочка, ты не улетай». «И ты туда же», — возмутился Руслан. «Мамочке очень тяжело», — продолжала девочка. «Хватит», — не выдержал он, вспоминая, как накануне почти то же самое говорила ему бабушка Зире. «Папочка». Вновь начала малышка. Но Руслан, чувствуя что у него совсем не осталось никого, кто бы его поддержал, перебил дочь. «Жанна! Лучше бы ты вообще не говорила! Была бы обычным ребенком!» На кухне повисла тишина. Девочка молчала, а Руслан, в глубине души понимая, что резким словом мог обидеть дочку, добавил. «Ты сейчас не делаешь мне лучше. Наоборот, ты делаешь только хуже». На следующий день Руслан проснулся довольно поздно и сразу же отметил, что Роза дома. «Ты не пошла на работу?» — спросил он, входя в гостиную. «Я попросила выходной», — ответила Роза, и тут же спросила, «Что ты решил?» «Я сегодня вылетаю в Америку», — твердо сказал Руслан. «Надолго?» — холодно поинтересовалась Роза. «Думаю, за неделю справлюсь». «За неделю?» — переспросила она, теряя самообладание. «Ты не можешь улететь на целую неделю! Я не справлюсь одна! Мне просто придется уволиться с работы!» Опустившись в кресло, Руслан произнес. «Пойми, когда этот контракт будет подписан, тебе вообще не придется больше работать. У тебя будет все!» Внимательно глядя на мужа, Роза произнесла. «Иногда мне кажется...» что ты совсем меня не знаешь. Я работаю, потому что мне нравится моя работа, потому что она — часть моей жизни. А моя работа кормит нашу семью, между прочим, не забывая об этом, — тут же заметил Руслан. Роза опустила голову на руки и закрыла лицо ладонями, словно не хотела видеть мужа. Потом резко вскинула голову, выпрямила спину и твердо произнесла. — Руслан! «Я так больше не могу. Я чувствую, что нам проще быть по отдельности, чем вместе». Она сделала паузу. Руслан слушал ее, хмуря брови. Но в эту минуту он даже предположить не мог, что дальше произнесет его жена. «Давай разведемся», — спокойно закончила она. В комнате стояла такая тишина, что Руслану на минуту показалось, будто он и не дышит. «Как разведемся?» — думал он. «Почему разведемся? Все же было хорошо. Я столько раз шел навстречу Розе и оставался с Жанночкой. Я так поддерживал ее, а она разведемся. Хотя, может, она права? Может, им действительно будет лучше без меня? Буду приезжать на выходные, помогать буду. Стоп! Что за мысли, глупости!» «Все будет хорошо, вот только вернусь из командировки». «Роза, давай успокоимся. Мы сейчас оба на эмоциях. Вернусь из Америки, тогда все обсудим и решим», — уверенно сказал Руслан. «Делай, что хочешь», — резко ответила Роза и вышла из комнаты. Постояв еще пару минут в раздумье, Руслан пошел собирать чемодан. Складывая вещи, он размышлял. «Почему Жанночка ничего не говорит?» Со вчерашнего вечера она не проронила ни слова. Спустя время девочка сама вошла в спальню, подошла к чемодану и молча уселась рядом, наблюдая за действиями отца. «Осуждаешь?» — спросил Руслан. Малышка молчала. «Думаешь, что я поступаю неправильно?» — вновь поинтересовался Руслан. Тишина. «Почему же меня никто не хочет понять?» — удивлялся он. И вновь. В ответ тишина. «Жанна, ну не молчи», — произнес Руслан. «Ну скажи хоть что-нибудь. Ты же все время обещала, что скажешь мне что-то очень важное, но так и не сказала». Девочка посмотрела на отца, потом вновь взглянула на чемодан и встала. Она быстро вышла из спальни и побежала по коридору. «Куда же ты?» произнес ей вслед Руслан, чувствуя, что именно сейчас лишился последней надежды получить хоть каплю поддержки или понимания. Через несколько минут девочка вернулась, таща за собой какую-то книгу. «Нет-нет», — произнес Руслан, — «сейчас я ничего читать не буду». Но жаночка видимо, на это и не рассчитывала. Она подтащила книгу к чемодану и проворно всунула ее внутрь. «Нет, жаночка не нужно», — произнес Руслан. «Это лишний вес!» Он хотел достать книгу, но дочка не дала это сделать. В это время в комнату вошла Роза. «Ты все-таки улетаешь?» — спросила она. «Да», — произнес Руслан, полностью забыв о книге и о лишнем весе. «Если ты улетишь, — начала Роза, — то можешь больше не возвращаться. Ты нас потеряешь». «Все будет хорошо!» Еле сдерживая себя, ответил Руслан, думая о том, что по возвращении все разрешится. В этот день он писал в своем дневнике не в кабинете, как обычно, а в аэропорту, на коленке. 27 февраля. Я остался один. И сейчас в этом сером и мрачном аэропорту, когда рядом стоят люди, окруженные толпой провожающих, я еще острее чувствую свое одиночество. Роза жаждет развода. Она не хочет слышать и понимать меня. Поддержки от дочери больше нет. И даже мама день назад напомнила мне, что я должен поддерживать Розу. Проект с Керимом Даудовичем заходит в тупик. Вряд ли мои подчиненные смогут его разрулить до моего возвращения. А еще эти откаты. Почему я должен вступать в сделку с совестью? Наверное, потому что я директор и не могу подвести свою команду. И потому что я отец, муж и сын, который должен заботиться о своей семье. Даже тогда, когда никто меня не поддерживает».